На тупого безразличного администратора, который был доволен, что снял в себя ответственность, сразу понял все, что нужно было понять. Стало до отчаяния ясно, что достаточно одного неверного хода, и назревающий кризис может в любую минуту обернуться крупным скандалом. Питер видел, что эту сцену внимательно наблюдают двое. Кертис О'Киф, лицо которого было знакомо ему,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 начал Питер, почтительно взглянув на негра. «Не откажете в любезности пройти в мой кабинет?» «Нет, сэр, мы можем прекраснейшим образом обсудить это дело, не сходя с места». Разъяренный доктор Ингрэм топнул ногой. «Отвечайте прямо, зарегистрируете вы доктора Николаса или нет?» Публика в вестибюле уже начала обращать на них внимание. Люди останавливались, оборачивались.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 «Вы зарегистрируете моего друга?» — спросил доктор Ингрэм и нетерпеливо ждал ответа. Питер почувствовал даже искушение сказать «да». А там будь что будет, но он знал, что его согласие ничего не решит в этом деле. Портье и конторщики были под его началом, но он не имел права приказать им зарегистрировать в гостинице клиента негра На этот счет имелось недвусмысленное распоряжение владельцы, и его мог отменить лишь сам Уоррен тренд. Если Питер начнет ругаться с конторщиками, он лишь потеряет время и ничего не добьется. «Доктор Энгрэм, мне так же неприятно, как и вам», — сказал он, — «но я не могу ничего сделать».